постель. Прошлым летом, в послеобеденный час, в страшную жару, огромный аукционный отель, казалось, дремал, и комиссары-оценщики выкрикивали надбавку умирающими голосами. В последнем зале первого этажа, в углу, лежала куча старинных церковных шелковых тканей, Там были торжественные церковные мантии и изящные ризы, на которых были расшиты гирлянды, обвивавшиеся вокруг символических букв на пожелтевшем шелковом фоне, когда-то белом. Дожидалось несколько перепродавцов. Двое или трое мужчин с грязными бородами и толстая женщина с большим животом, одна из так называемых торговок туалетами, советчицы-покровительниц запретной любви, торгующих старым и молодым телом и старыми и новыми нарядами. В это время стали продавать прелестную ризу эпохи Людовика XV, красивую, как платье маркизы, с вереницей ландышей вокруг распятия, с длинными голубыми ирисами, поднимающимися до подножия священной эмблемы и украшенную по углам венками из роз. Купив ее, я почувствовал, что она слегка пахла, словно была еще пропитана ладаном или легким и нежным запахом давно протекших дней, тем запахом, который кажется душой и памятью улетучившегося благополучия. Принеся ее домой, я хотел прикрыть ею стул, свидетели той же очаровательной эпохи, а перебирая ее в руках, чтобы удобнее положить, я почувствовал шуршание бумаги. Когда я распорол подкладку, несколько писем упало к моим ногам. Они пожелтели, и выцветшие чернила казались следами ржавчины. Изящным почерком было начертано на листе, вложенном по старинной моде, господину Аббату Даржансе. В первых трех письмах были только назначены дни свиданий. Но вот содержание четвертого письма. «Мой друг, я больна, страдаю и не покидаю постели. Дождь стучит в окна, и я страстно, нежно мечтаю, лежа в теплой постели. У меня книга, которую я люблю, и в которой, мне кажется, заключена частица моего существа. Сказать вам, какая книга? Нет, вы будете на меня сердиться. Я прочитал ее. Я мечтаю и хочу вам рассказать, о чем мечтаю. Под мою голову положили подушки, и я полу лежу. Я вам пишу на прелестном пюпитре который вы мне подарили. Я уже три дня лежу в постели, и я думаю о моей постели. Даже во сне она снится мне. Постель, мой друг, — это вся наша жизнь. На ней родятся, на ней любят и на ней умирают. Если бы я умела писать, как господин Кребельон, я описала бы историю постели. И сколько можно написать трогательных, ужасных и изящных приключений. Сколько назиданий для всех и каждого. Вы знаете мою постель, мой друг. Но вы не можете себе представить, сколько неожиданного я нашла в ней за эти три дня. И насколько сильнее я люблю ее теперь. Мне кажется, что ее населяет масса людей, о существовании которых я раньше не знала и которые оставили в ней частицу своего существа. Я не понимаю людей, покупающих себе новые кровати без всяких воспоминаний. На моей кровати, на нашей кровати, такой старинной и обширной, должно быть пережито много жизней от рождения до смерти. Подумайте об этом, мой друг, подумайте, и перед вами возникнут... Целые жизни между четырех колонок, под расшитым человеческими фигурами пологом, протянутым над нашими головами и видевшим столько событий. Чего только он не видел за три столетия. Вот лежит молодая женщина. Время от времени она вздыхает и стонет. Старые родители сидят возле нее, и вот из нее выходит крошечное существо мяукающая, как кошка, скорченная и морщинистая. Это начало человеческой жизни. Мать мучается и радуется. Она задыхается от радости, слыша первый крик, протягивает руки тяжело дыша, а вокруг нее все плачут от счастья, потому что это крошечное существо, отделившееся от нее. Продолжение семьи рода сердечной и душевной жизни стариков которые смотрят дрожа всем телом вот в первый раз два возлюбленных прижались друг к другу на этом алтаре жизни они дрожат но полны радости и чувствуют себя счастливыми лежа рядом потом их губы сливаются в поцелуи этот божественный поцелуй Врата земного рая. Он воспевает человеческие наслаждения, обещает их, возвещает их и предшествует им. Постель дрожит, как волнующееся море, и, кажется, шепчет, тоже возбужденное и радостное, так как на ней совершается безумная тайна любви. Что в жизни нежнее и совершеннее этих объятий? которые сливают два существа в одно, так что они думают одно и то же, дожидаются того же и испытывают ту же безумную радость, наполняющую их, как пожирающий небесный огонь. Помните, в прошлом году вы читали мне стихи какого-то старинного поэта, не помню какого, может быть, нежного Ронсара, и когда в постель мы ляжем, Мы в объятиях руки свяжем, в ласке легкой, шаловливой, Под холодной простыней, сладострастную игрой, Забавляясь нестыдливо. Я хотел бы вышить эти слова на пологе моей постели, С которого перам и физбы неизменно смотрят на меня Шелковыми глазами. И подумайте о смерти, мой друг, подумайте о тех, Кто умирал на этой постели? Ведь она в то же время могила несбывшихся надежд, Дверь, которая сначала открывает вход в мир, А потом запирает его. Сколько тут было криков, тоски, страданий, Ужасного отчаяния, предсмертных стонов, Рук, протянутых к прошлому, Призывов к счастью ушедшему навсегда. Сколько было судорог, гримас, искривленных ртов, искаженных ужасом глаз на этой постели, которая в течение трех столетий служила убежищем для людей и на которой я сейчас пишу вам. Постель — это символ жизни. Я думаю об этом уже три дня. Нет ничего значительнее постели. сон. Тоже лучшие минуты в жизни, не правда ли? Но и страдают тоже на постели. Она — приют больных, ложе страданий для измученных тел. Постель — это жизнь человека. Наш Господь Иисус, чтобы доказать, что в нем не было ничего человеческого, никогда не нуждался в постели. Он родился на соломе и умер на кресте предоставив смертным пользоваться ложем покоя и некий. Еще другие мысли возникли во мне. У меня нет времени писать вам о них, и я их не вспомню. Кроме того, я очень устала, и мне хочется вытянуться и немножко поспать. Приходите ко мне завтра в три часа. Может быть, мне будет лучше, и я смогу вам доказать это. До свидания, мой друг. Протягиваю вам руки для поцелуя и губы.